Глава 69. После ухода герцогини Жарони Олег, устроив рандову со множеством книг, в ускоренном темпе начал искать следы упоминания о таких же, как и он и на мирцах, прибывших в этот мир. Распросы Катарины и прибывших с ней стражниц не слишком помогли. Женщины, владеющие мечом, не очень-то любили старые пыльные книжки зачастую предпочитая книгам хорошую драку. Они жили так, как диктовало опасное время бесконечных войн и междуусобиц. Пролистывая страницу за страницей, книгу за книгой, Олег раз за разом натыкался лишь на одно и без того сильно знакомое ему имя – Абадахида. Древнее зло, когда-то бывшее человеком, было изначально тем самым единственным иномирцем, о котором мужчина смог найти хоть какие-то упоминания. В книге «Путь ангела» упоминалось о темных и смутных временах, когда мир, погруженный в хаос и бесконечные войны между живыми и мертвыми, с небес на грешную землю вступила первая женщина – Паладин. Обладавшая безумной магической силой, а также острым умом, она за несколько лет при помощи людей – смогла загнать демонические отродья обратно в ад. В другой же книге, именуемой как «Испытание», также упоминалась эта сошедшая с небес героиня, но только в более мрачных цветах, нелюдимая и все так же обладающая безграничным магическим потенциалом. Она за считанные месяцы смогла создать одно из первых государств людей, а после, все так же карая всех и вся, обрушила свой неутолимый гнев на всех непохожих на нее. Демонические создания были теми, кто первым попал под ее удар. Не в силах противостоять столь сильному божеству, сам принц Ада Абадон, признав ее безграничную силу и потерпев поражение, вернулся обратно в ад. После этой легендарной битвы западные народы прозвали ее Абадахидой, смертью Абадона. Но на этом все не закончилось. Понимая свое могущество и величие, волшебница стала испытывать на прочность людские сердца и сердца созданий, живших с ними по соседству. С каждым новым днем ее сила становилась все более ужасающей. Испуганное человечество, боявшееся, что в один прекрасный день она станет их врагом, заключило пакт со всеми населявшими континент. Заманив молодую и доверчивую волшебницу на алтарь, они ценой десятка жизней верховных жриц Дома Пяти Религий отняли у Абадахиды магические силы, после чего ее заживо погребли на Святой Земле. Так закончилась история ангела, спасшего человечество, и началась история демона, чуть его не погубившего. Присутствовавшая при ритуале погребения одна из инквизиторий, на самом деле являвшаяся верховной оккультисткой старого клана демонопоклонников, при помощи темной магии и крови вновь вдохнула жизнь в уста Абадахиды в надежде, что та после предательства примкнет к армии демонов, после чего Абадахида и ее господин Абадон вместе будут править миром живых и миром мертвых. Но все вновь пошло не так. Ослепленная яростью и ненавистью к людям Абадахида Убила воскресившую ее женщину. После, охваченная безумием и неподконтрольной ненавистью, из-за которой темная магия воскрешения и была запрещена, стала громить и уничтожать все и вся на своем пути. С полсотни лет никто и ничего не мог поделать с беснующимся падшим с небес ангелом Абадахидой. Осознавшие свою ошибку правительницы были свергнуты и преданные огню своим же народам во имя искупления. Так крестьяне хотели задобрить Абадахиду, что, не различая своих и чужих после казни дворян, принялась рвать тех самых взбунтовавшихся крестьян. Тогда живые эльфы, дворфии и люди, уставшие от бесконечных терзаний и мучений, впервые объединились, дабы дать демонической твари решающий бой. Они сражались, как никогда ранее, и проиграли. После поражения великая дворфия обратилась за помощью к принцу Ада. Демоны согласились, поставив лишь одно условие: живые, когда придет время, не будут противиться приходу демонов. Отчаявшиеся народы согласились, получая взамен черную сталь, способную убить даже самого Люцифера. Остатки армии живых вновь пришли в поле, дабы дать бой обезумевшей нечисти, и в этот раз они победили. Клинок, загнанный героиней, что впоследствии и основало королевство Ламай, уничтожил телесную оболочку Абадахиды. Неожидающая такого поворота Демонесса попыталась сбежать, но не смогла, после чего ее расчлененное тело сожгли, а пепел развеяли над Вольными островами, вдалеке от материка. По крайней мере, так гласила одна из десятка, если не сотен, историй о преданной белой принцессе Абадахиде. Дочитав рассказ, Олег пальцами помассировал усталые глаза. Все истории сходились на том, что появление иномирца было плохим предзнаменованием, сулящим только беды и разрушения. И сейчас, когда он, едва ступивший на эту землю, уже успел побывать в нескольких крупных передрягах, с этим утверждением был согласен. Ему нужно было как-то закончить эту войну, договориться с западом, а после и с востоком, взять небольшую передышку и укрепить границы. Сейчас из того, что ему было известно, зверолюди обладали серьезным численным перевесом над его западным войском. Быть может, поражение в лугах Лайдалая выиграет им немного времени, за которое он все же сможет как-то связаться с правящей налетчицами Верховной Матерью и договориться о Белом Мире. Развалившиеся на столах и стульях стражницы спали, поочередно сменяя друг друга. Также в полуметре от Олега, опершись спиной о стену, дремала Катарина. На улице уже, скорее всего, рассвело но мужчина все так же, без перерыва на сон и отдых, продолжал пролистывать рукописные материалы прошлого. Запыхавшаяся посланница, схваченная и скрученная на подходе змеями своими взволнованными репликами и выкриками, привлекла внимание Олега. Зевая, мужчина устало махнул змеям рукой, веля тем самым отпустить бедолагу. Помогая девушке подняться с пола, Заскучавшие змеи, не скрывая улыбки, приговаривали что-то типа «Не серчай, такая работа!». Вся взмокшая от пота девушка, поправив униформу, быстро отрапортовала. «Дурные вести, господин! Генерал Зоря, а также три тысячи воительниц, отбывшие с ней в форт тиней попали в ловушку и были пленены армией западных варварш". В комнате повисла гробовая тишина. В глазах принца читалось непонимание, и слуга поспешила объяснить. Правительница форта Тиней предала нас, господин. Ночью, когда армия госпожи Зори отдыхала в стенах замка, они отворили ворота, впустив западных воительниц внутрь. Зоря жива, взволнованно произнес мужчина. Да, мой господин, опустив голову, произнесла девушка. Это хорошо. Если они не убили ее сразу, значит чего-то хотят и ждут от нас. Осталось только понять, что накинув на себя теплый плащ, мужчина надеялся как можно скорее собрать войско и ринуться на спасение своего верного генерала. Ваша светлость, гадать не придется. Они четко изложили свои требования, после выполнения которых они тотчас же отпустят госпожу Зорю. И все уцелевшее после ночной резни войска. Дрожащим голосом произнесла посыльная на миг, заглянув принцу в глаза. Даже так понимая, что слуга что-то не договаривает, протянул Олег. И что же они потребовали взамен на генералы и плененное войско? Вас, ваша светлость! Опустив взгляд в пол, ответила слуга. «Зоря из дома змеи!» Смакуя каждое слово, произнесла Питта. «Кто бы мог подумать, что мы вновь с тобой встретимся при таких условиях!» Избитая зоря, связанная по рукам и ногам, с трудом взглянула на одну из своих пленительниц. «Ха!» Сплевывая кровь на землю, усмехнулась женщина. «Финитта черноводная!» «Ты еще не сдохла?» — тупая шавка. Надрываясь и кашляя, высказала свое максимальное презрение пленница. Все так же астра на язык. Скрестив руки на груди, игнорируя оскорбления, произнесла женщина. «Почему я еще жива?» — безразлично к собственной судьбе спросила Зоря. «Потому что мы хотим тебя обменять, так сказать, пленника на пленницу» честно ответила женщина. «И на кого же?» «Кто может стоить столько же, сколько она?» удивленно спросила Зоря. «Я думаю, ты знаешь, на кого?» «Нет, нет, нет и нет. И еще раз нет. Вы никогда его не получите. Наш император придет сюда с армией и уничтожит вас, камня на камня не оставив от этой жалкой крепости и отомстит за меня». После этих слов Зоря скорчилась от в ребрах боли. «Ваш император? Стоит ему узнать, что он не один. Тот час примкнет к нашей армии. Вот увидишь. Жак вновь станет правителем речных земель, а ты отправишься к праотцам, где так же, как верная и побитая псина, будешь ждать воссоединения со своей ламией. И можешь мне поверить, в этот раз я вам эту встречу обеспечу». Проигнорировав последние слова Питты, Зоря, закрыв глаза, погрузилась в размышление. Господин ее никогда не предаст. Он не посмеет, ведь он по-настоящему заботился и любил госпожу Ламию и ее. Такого просто не может быть. Семя сомнения поселилось в ее душе.